Глава шестая. Авария. Только несколько человек на Нижнем Новгороде, да и то не сразу, оценили опасность внезапной остановки машины. Невольные пассажиры, ни каторжники, ни даже большинство матросов и членов экипажа парохода не увидели поначалу в стихшей вибрации паровой машины судна тревожных симптомов большой беды не сразу оценил серьезность ситуации и капитан корабля, Сергей Ильич Кази. В момент остановки он как раз намеревался покинуть капитанский мостик, еще раз наказав вахтиному помощнику, мичману Владимиру Пуаре и рулевому матросу Михаилу Скокову, глядеть в оба. Хотя глядеть-то особо некуда, сердито вздохнул Кази с отвращением, глядя на мутное облако, медленно и неотвратимо накрывшее пароход мутной пеленой. Искомандовал. Малый ход, Мичман. А минут через десять снова остановку командуйте, батенька. Ручка машинного телеграфа звякнув, передвинулась на одно деление, и глубоко в недрах парохода вахтенный машинист Никита Соловьев, смахнув тряпкой под с лица, взялся за рычаг хода, в который уж раз сегодня. Он первым услыхал непривычный резкий звук в механизме, после которого одновременно с нем предохранительного устройства паровая машина сама отключилась. Одуревшая от жары машинного отделения, трехчасовая вахта в котором превращалась в пытку, Соловьев поначалу не вник в ситуацию. Подумав, что не довел рычаг хода до конца, он снова взялся было за него. Снова тренькнуло предохранительное устройство. Только теперь машинист осознал, что произошла беда. Мгновенный взгляд на стрелку манометра, регистрирующего давление в котле. Стрелка дрожала у самой границы Красного сектора. Соловьев сделал отмашку своему помощнику, монотонно забрасывающему в жаркую топку уголь, и рванул тросик клапана, сбрасывающего излишек давления. Услышав рев пара, Соловьев наклонился к переговорной трубке, связывающей машинное отделение с мостиком, и закричал в нее «Авария! Машина на стоп сама встала!» Ревущий свист сбрасываемого из котла пара заглушил его крик, но на мостике и так все поняли. Через минуту старший механик Семен Головня уже скатился по трапу в машинное отделение. Следом поднятые по тревоге мчались матросы аварийной вахты. Оттолкнув Соловьева, Головня буквально ввинтился в переплетение труб и исчез в глубине машинного отделения. Для оценки аварийной ситуации ему хватило одного взгляда. Массивный шток от насоса, закачивающего воду для охлаждения машины, был чудовищно и неправдоподобно согнут, а тяжеленный балансир, словно пустая бочка, отброшен в сторону. Обратно из раскаленных недр машинного отделения Головня выбрался помедленнее. Велев Соловьеву сбросить давление пара до минимума, он побежал с докладом на мостик. Едва выслушав Головню, капитан Кази понял и причину аварии. Слишком часто были вынуждены остановки парохода, едва ползущего в сплошной мгле. Слишком большое давление воды под поршнем насоса, и вот, изволите видеть, шток не выдержал. Это произошло, конечно, не сразу. Шток наверняка гнулся постепенно, и старший механик Головня при подобном вынужденном режиме работы машины должен был предусмотреть все возможные последствия частых остановок. Впрочем, разбираться с этим надо уже потом, после ликвидации аварии, в результате которой Нижний Новгород в условиях мертвого штиля потерял ход. Кази знал, что на судне был и запасной балансир, и нужный шток. Вопрос был в другом. Насколько быстро удастся заменить выведенные и строить тяжеловесные, да к тому же деформированные детали? В эту минуту только он, капитан, мог мгновенно осознать в полной мере всю серьезность ситуации, которая в средних широтах была бы досадной задержкой и не более того. Но в условиях страшной жары и полного безветрия сия досадная задержка мгновенно обратилась большой бедой с непредсказуемыми последствиями. Остановка машины имела буквально смертельные перспективы. Прежде всего для нескольких сотен каторжников, запертых в железном трюме и без того накаляемом снизу жаром машинного отделения. Да еще и без малейшего доступа воздуха. Вентиляторы при остановленной машине не работали. Сколько времени потребуется для устранения неисправности? Минимально, потребовал капитан, заранее зная, что ничего обнадеживающего от старшего механика не услышит. Минимально. 48 часов, не меньше, прикинул головня. Сначала надо охладить место аварии, ваш бродь. К раскаленной машине и в рукавицах не притронешься, прожигает. Стало быть, только часов через 5-6 можно будет начать демонтаж штока и балансира. Потом еще вытаскивать их оттуда как-то надо. Они же деформированные, в узких проходах не повернешься. Надо резать будет, и только потом. Ты, братец, никак спятил? Какие 5-6 часов? Нет у тебя этих пяти часов, господин старший механик. Люди в трюме перемрут от теплового удара гораздо раньше, вентиляция-то не работает, а за бортом полный штиль. Соображай, братец. И к тому же мы в открытом море, в условиях нулевой видимости. Не забыл, Стармех? Не дай Господь встречное судно по курсу, оно же отвернуть не успеет, головня. Про все остальное я уж и не говорю. О том, что Красное море славилось в это время года неожиданно налетавшими штормами? что мертвый штиль через несколько часов вполне мог обернуться бурей, Кази говорить старшему механику не стал. Зачем накаркивать лишнюю беду? Опытному моряку и так все понятно. Вот и головня сразу покосился на барометр. Значит, понимает. Но медлит с ответом тоже понятно. Пообещаешь управиться быстро, да не сделаешь плохо. Назовешь срок с запасом, опять получится, что он старший механик не на месте. «Поднять по овралу всю команду!» Не дожидаясь ответа, скомандовал капитан. «Всю, включая свободных от вахты конвойных и матросов машинного отделения. Шесть человек на помпы, пусть качают забортную воду вручную. Поливать аварийные насосы все вокруг, пока не остынет. Мочить парусину и обкладывать ею паропроводы. Через час доложите о начале работ по демонтажу штока и балансира. Понял, Головня?» «Так точно, ваш бродь!» Старший механик мгновенно почувствовал облегчение от того, что срок устранения назван им, и пулей вылетел с мостика. «Боцмана ко мне! Старшего помощника на мостик!» продолжил командовать капитан. «И доктора нашего сюда немедленно! Вахтенный подавать сигналы сиреной! Для предупреждения судов на встречных курсах беспрерывно!» Старший помощник капитана Стронский прибежал на мостик первым. «Слушаю вас, Сергей Лич. Не тратя времени на расспрос, старпом был серьезен, спокоен и деловит. Капитан коротко сообщил о случившейся беде и, помедлив, взял Стронского за пуговицу. «Вот что, батенька, сейчас должен подойти наш доктор, и я хочу направить его в арестанский трюм. Каторжники у нас в самом отчаянном положении, так?» «Согласен, Сергей Ильич. Полагаю, и корабельного священника не худо бы привлечь». «Молодец, Роман Александрович. Теперь вы». «Вы у нас отвечаете за арестантский трюм в первую очередь, батенька». Статейные списки арестантов, полагаю, досконально успели простудировать? Так точно, господин капитан. Скажите мне по совести, как на духу, Роман Александрович, насколько безопасно будет пребывание среди возбужденных арестантов доктора и священника? Доктора в первую очередь, ведь до сих пор он общался с ними поодиночке под наблюдением караульных. Не любит он арестантов, да и они платят доктору, кажется, той же монетой. А сейчас ему придется зайти непосредственно в отделение. Кази помолчал, потом продолжил. Ситуация аховая, батенька. Температура и духота в трюме без вентиляции будет увеличиваться с каждой минутой. Вы понимаете мои опасения, голубчик? Там ведь у нас ангелов нет. Как, по-вашему, арестанты поведут себя в нынешней аварийной ситуации? Они наверняка будут требовать, чтобы их выпустили наверх, а это совершенно невозможно. Может поставить в коридоре между решетками с десяток вооруженных людей? Для спокойствия нашего доктора, а? «Не думаю, что это было бы правильным», — покачал головой Стронский. «Толпа малопредсказуема, как вы знаете, Сергей Ильич. Тем более толпа арестантов. Ручаться тут ни за кого и ни за что совершенно невозможно. А вооруженные охранники скорее явятся последней каплей для перепуганных людей. Держать вооруженную команду где-нибудь поблизости — не на виду. Одно дело». На мой взгляд, Сергей Ильич, одного доктора с отцом Иоанна Фаном, для успокоения арестантов и подачи им помощи будет мало. «Что вы предлагаете, старший помощник?» Тон капитана стал официальным. «Полагал бы полезным, если бы для начала с арестантами поговорил капитан», твердо заявил Стронский. «И лучше всего сделать это прямо сейчас, пока обстановка не стала критической. Вы спокойно объясните там внизу причину остановки, вынужденного дрейфа и, как следствие, отсутствия вентиляции. Надо честно предупредить о том, что в ближайшие часы будет еще хуже. Скажите сразу, что всех арестантов выпустить наверх никак невозможно. Возбужденная и испуганная толпа будет мешать экипажу устранять причину аварии. Можно упомянуть о том, что не только арестантам, вольным пассажирам также запрещен выход из своих кают. Ну а с доктором, к нашим мазурикам пойду я. «Стоит ли батенька?» – засомневался капитан. Откровенно говоря, в случае бунта я предпочел бы потерять одного доктора. Вы ведь его не спасете, ежели что давайте смотреть правде в глаза. И его разорвут на части, и вас заодно. А наверху вы понадобитесь, ежели арестанты, не приведи Господи, все ж взбунтуются. Сергей Ильич, если бунт случится, никто и ничто на Нижнем Новгороде не сможет остановить шесть сотен паникующих арестантов. Поэтому надо всеми силами не допустить этого. — Стало быть, я и иду с доктором, господин капитан. — Буду успокаивать. Кликну среди них охотников покрепче для помощи экипажу на помпы. — Такой необходимости нет, — покачал головой Кази. — Согласен, пока нет. И, возможно, не будет. Но подобная просьба покажет арестантам, что им по-людски доверяют. — Что ж, вы правы, — сразу же согласился капитан и повернулся к появившемуся на мостике доктору Иванову. Кази быстро объяснил причину остановки. Последствия аварии закончил, так что придется вам, батенька, идти в трюм в компании моего старшего помощника. Распоряжение капитана, облеченное в вежливую упаковку, Иванов, выслушал, разумеется, без радости. Он молчал, и по лицу доктора было ясно, что он старательно выискивает разумную причину отказа для своего участия в столь опасном предприятии. Не знаю, стоит ли Сергей Ильич, проговорил наконец он. Этим скотам-арестантам все можно объяснить и через решетку из коридора. Призвать их к спокойствию и объявить, что совсем больных или потерявших сознание они могут подносить поближе. Если случай будет серьезным, я распоряжусь вынести занемогших на палубу или перемещать в лазарет, но идти туда, черту в зубы, увольтесь. Боюсь, господин капитан, как на духу боюсь. Да и вы должны отдавать себе отчет, господин капитан. А ну, как останетесь без единственного доктора?» Капитан и старший помощник переглянулись. Заметив это и приняв паузу в разговоре за колебания, Иванов воодушевился и продолжил, доверительно понизив голос, «И вообще, Сергей Ильич, я решительно не понимаю вашего либерализма, извините. Называть это стадо людьми — фу! Проявлять заботу об отбросах общества? Ну, передохнет там от жары десяток другой, слава богу, если уж откровенно!» Баба с возу, как говорится. Извольте держать подобные мнения при себе, господин доктор. Устало оборвал Иванова капитан. М да, фрукт вы, однако, господин Эскулап. Не знал, не знал. Пересилив себя, капитан решил разобраться с доктором и его настроением позже, в более спокойной обстановке. Сейчас же было не до того. Вздохнув несколько раз, чтобы успокоиться, капитан вновь повернулся к Иванову. «Доктор, смею вам напомнить, что распоряжения и приказания капитана корабля не обсуждаются, тем более в экстренной ситуации». Кази постарался нивелировать жесткий смысл своего решения мягкостью тона. «Вы же врач, медик, батенька. Должны прежде нас, моряков, понимать, чем чревато долгое пребывание людей без вентиляции в раскаленной железной коробке». — Да и каторжники-люди все же не скоты безмозглые. Они знают, что только доктор может их спасти. Кто же вас обидит-то? Ступайте, батенька, надо. — В конце концов, я сам плохо себя чувствую, — забормотал Иванов, отводя глаза и с силой растирая грудь рукой. — Люди они, как же. Скоты бесчувственные есть эти каторжники. — Что они понимают, господин капитан? Для них что тюремщик, что доктор один, черт. Почему нельзя через решетку с ними общаться? У меня ведь даже револьвера нету. Какого револьвера? Не выдержал и сорвался Стронский. Вам спасать людей должно, а не револьвером махать. Не понимаю. Решительно не понимаю вашего настроения. Вы же в конце концов клятву гиппократа давали. Попрошу «Да на меня не кричать. Взвизгнул Иванов, повернувшись к Стронскому так резко, что Пенсне сорвалось с его носа, описало в воздухе дугу и закачалось на шнурке. Дас! И попрошу не учить меня, господин Стронский. Для меня вы вообще, извините, никто с. Капитану, я еще обязан прислушиваться, но в ваших моралитес не нуждаюсь. Иванов обеими руками бережно водворил на нос Пенсне. Пальцы у него дрожали и плохо слушались. Бросив на Стронского уничтожающий взгляд, он обратился подчеркнуто к капитану. «Извольте, Сергей Ильич. Я, разумеется, пойду в трюм. Это мой долг, в конце концов. Но нуждающихся в подаче помощи арестантов буду осматривать по одному в трюмном коридоре. Вы не вправе понудить меня, чертя голову, лезть в каторжные отделения. да не вправе. При необходимости в отделение будет заходить санитар». И попрошу вас, господин капитан, отрядить со мной не менее двух вооруженных матросов для предотвращения всяческих эксцессов. Знаю я эту публику. Симулянты все до одного. Скоты. Хватит, доктор, — едва сдерживаясь, произнес капитан. Позже мы вернемся к этому разговору. Сейчас, простите, некогда. Идите, господин Иванов. И никаких этих ваших осмотров через решетку, понятно вам? Хотите вы того или нет, но двери в оба арестанских отделения будут отперты. «Ступайте!» Иванов пожал плечами, снял и снова надел пенсне, потоптался рядом с капитаном, словно ожидая, что тот передумает, однако Кази подчеркнуто отвернулся от доктора, и тому ничего не оставалось, как идти. «Да вот еще что, господин доктор!» Иванов резко остановился и глянул на капитана так просительно жалко, что того даже передернуло. «Я не советую слишком рьяно начать разоблачать в нынешней обстановке симулянтов, Многозначительно завершил разговор Кази. «А то, знаете, до меня уже доходили жалобы. Не дай вам бог, чтобы они получили фактические подтверждения, доктор!» Иванов открыл было рот, но капитан уже отвернулся от него. Потоптавшись, доктор оскорбленно пожал плечами и вышел. «Каков негодяй!» Капитан возбужденно покрутил шею в тесном воротничке. «Вот как батенька большая беда людей проверяет, а?» Впрочем, меня еще тот одесский доктор, ну, старичок из евреев, помните? Предупреждал относительно настроения и компетентности нашего эскулапа. Вот уж не знаю, что хуже. То, что господин доктор не считает каторжников за людей или не в состоянии увидеть признаки болезни, поставить верный диагноз. Впрочем, старпом черт с ним. Позже разберемся и с ним. Пока не до этого. Очередная остановка парохода сама по себе поначалу не вызвала в аристанском трюме Нижнего Новгорода беспокойства. Гораздо большие опасения, одуревшие от жары каторжане высказали стремительно наступившей средь бела дня темноте. Успевшие занять места у иллюминаторов, напрасно силились разобрать в закрывшей светом мгле хоть что-нибудь и не видели даже волн в двух саженях. Просыпались предположения о неожиданной мгле. Поначалу грубовато шутливое маскирующие испуг. Однако вслед за остановкой парохода палуба перестала вибрировать от ставшей привычной работы машины. А мгновением позже ревущий звук сбрасываемого в машинном отделении пара убедил всех, что с пароходом случилась какая-то беда. Люди замолчали, переглядываясь в неверном тусклом свете фонарей, днем через один, как обычно погашенным. В довершение ко всему заревел басовитый гудок парохода. Раз, другой, третий. Пароход тревел, словно раненый зверь. Монотонно, хрипло, отчаянно. Тут уже и самые завзятые игроки побросали свои карты. Каторжники отхлынули от иллюминаторов и кинулись с расспросами к единственному, кто мог сейчас объяснить и успокоить. караульному, в длинном коридоре между решетчатыми стенами отделений. Однако караульный и сам немало озадаченный лишь задрал голову к квадрату люка над головой и вяло отмахивался от посыпавшихся вопросов. Откуда ему здесь было знать, что случилось где-то наверху и в машинном отделении? «Эй, малый! Нас что, поджарить решили тут?» «По что, телятор-то не вертится, мил человек? Ты начальству-то доложи. Вишь, под глаза уж выедает». «Почему стоим, служба?» Откель темень-то такая, день на дворе, а в окнах как у арапов сзади. Ох, грехи наши, грехи. Ребята, а может, нас прямо к преисподней подкатили, чтобы даром на соколин не возить? Господа арестанты, вы же люди понимающие, прорвало наконец Караульного. Ну как я начальству доложу, ежели мне пост покинуть никак невозможно? А охлак наверху верхний Караульный, то есть, куда-то понивался. Подумайте сами, братцы. А нам какое дело? Нет такого манифесту, чтобы, значит, невольных людей травить. Пусть щай выпущают наверх, где дыхать есть возможность. Сейчас всем колганам за решетку возьмемся, да сами выберемся, да уж не обессудь служба, — не слишком шутливо пригрозили конвойному. — Не шумите, братцы, оврал, видать, — попробовал успокоить каторжников караульный и, задрав голову, закричал. — Эй, наверху, кто там есть? Что случилось-то? но в квадрате люка никто не появился. Прислушавшись и досадливо отмахиваясь от голдящих арестантов, конвойный все же сумел различить в перерывах между пароходными гудками, трель боцманского рожка и топот бегущих ног. Теперь беспокойство арестантов передалось и конвойному. Он знал, что по судовому расписанию на верхней палубе у люка в арестантский трюм должен неотлучно находиться вахтенный матрос. Да вот только что минут пять назад он заглядывал вниз и сообщил, что по курсу и по обе стороны до самого горизонта стена плотного тумана. «Куда он делся, чертяка?» – пробурчал конвойный. Помедлив, он постучал увесистой связкой ключей по трубе, выходящей на верхнюю палубу. За такую музыку вахтенный или любой оказавшийся поблизости офицер наверняка даст ему взбучку. Однако страх оказался сильнее устава службы, и караульный снова загромыхал ключами по трубе уже в полную силу. «Эй, наверху! Есть там хоть кто-нибудь?» — кричал он. «Как службу несешь, оглоед? Бакланов считаешь?» И снова в люке никто не появился. Должноучебный аврал попробовал схитрить конвойный и обернулся к десяткам лиц, прилипших к решеткам. «Бывает на кораблях, братцы-арестанты». Должно-капитан решил проверить готовность команды к авралу и объявил тревогу. «С него ведь тоже спрашивают?» Более ничего тревожного пока не происходило. Палуба под ногами не качалась и была ровной. Запаха дыма от пожара, футь сплюнул конвойный, и не было. Необычным пока было только то, что лопасти огромного вентилятора, перемалывающего воздух на выходе из брезентового рукава, нынче вовсе остановились. — Не публика! — крикнул арестантом сквозь их гомоны вопросы караульный. — Соображать надо! Ежели бы что случилось, нас бы тут никак не обошли! и снова караульный зашагал по коридору, досадливо шевеля лопатками под насквозь пропотевшей форменной блузой и с невольной завистью поглядывая на раздетых, иных и безысподнего, арестантов. «Хорошо вам, господа арестанты!» — не удержался матрос. «Захотели, хоть нагишом сидите. А тут единой пуговицы не расстегнешь, не положено. Сразу наряд очередное схватишь от начальства». Всякий раз, приближаясь к той самой трубе, конвойный брякал об нее то ключами, то и штыка в ножнах у пояса. И всякий раз никто наверху не отзывался. — Что-то больно долго твой верх невахтенный где-то гуляет, — уже со злинкой в голосе загомонили арестанты. — Нам тут что, от жары подыхать? — Зови начальство, служба! хоть и тревогу подымай! — А я не зову, — огрызался караульный. — Алиухи у всех позавесило, не слышите, какой я перезвон устроил? Равнодиак на слово. «Сильнее шуми, стало быть, малохольный. «А ты стрельни из ружья, своего служба! В раз прибегут», — посоветовали конвойному. «Разуй глаза, дядя! Где то у меня ружье видишь? И штыка стрелять, по-твоему?» — парировал часовой. «И так шумлю, хотя за такие штуки по головке не гладят». «А ежели мы не шутейно сейчас за решетку всем миром возьмемся...» В голосе каторжника слышалась уже настоящая злоба. «А ну-ка навались, братцы!» Озлобленность задыхающихся людей со стальными прутьями всплеснулась, словно вода в тихом бочаге, потревоженная упавшим булыжником. Десятки рук затрясли решетку, и стальные прутья отозвались гулом и таким сотрясением, что конвойный ощутил толчки даже подошвами грубых матросских ботинок. Мгновение, и обстановка в каторжном трюме накалилась до страшного. Конвойный с надеждой, поглядывая на дюймовые толщины стальные прутья, все же отступил в дальний угол, взялся за ремень, на котором висел штык. Зашуметь? Поднять тревогу? Накажут, конечно. Черт с ним, с наказанием. С фонарем, коим на пароходе называли тесную трубу основания полой мачты, за медной выгнутой дверкой. Этим карцером пугали нарушителей дисциплины. Пусть накажут, только бы не оставаться одному в страшном окружении взбесившейся толпы. Все же матрос, конвойный, на глазах у которого мирные и безобидные досель люди за решеткой в миг превратились в клокочущую злобой страшную стаю, еще попытался было образумить готовых к бунту арестантов. Погоди, бунтовать, братцы, арестанты! умоляюще закричал он. Чей час все разъяснится, право. А ну, навались, братва, в разнобой отвечали каторжники. Сейчас растрясем решетку, наверх выберемся. А ну к дружнее!» «Я тебе возьмусь! Я тебе возьмусь!» Тут же с нервным смешком отозвался караульный, все же отступив ближе к люку, ведущему наверх. «Погодите, честью прошу! Сей момент вернется вахтиной наверху, и все узнаем! Ежели тревогу подниму, капитан и вас по головке не погладит, не небось, знаете! В момент опять браслетики прикажут надеть, а заводил в фонарь! Охолонитесь, господа арестанты!» Гомон арестантов превратился в грозный рев, теряющий управление толпы. Словно в ответ опять зазвучал сигнальный ревун парохода. Едва замолкнув, он снова и снова гудел с малыми промежутками. Притихшие было снова загомонили. «Никак топнем, братцы! А нас тут-то заперли! Выпущай нас, мать твою служба! Сей момент выпущай!» Шум в отделения отделении наконец привлек внимание наверху. В светлом прямоугольнике верхнего люка показались чьи-то головы. Стараясь перекрыть гомон каторжников, караульный задрал голову и заорал «Братцы, кликните начальника караула!» Головы исчезли. «Сейчас позовут начальство, сей момент!» Караульный повернулся к арестантам, облепившим решетки по обе стороны прохода, умоляюще сложил руки на груди. «Не шумите, господа арестанты!» Но его не слушали. Не был услышан в общем шуме и лязг металлической задвижки на задраенном выходе на верхнюю палубу и лишь когда рядом с караульным оказался старший помощник капитана Стронский, арестанты на мгновение смолкли, чтобы тут же закричать еще громче, снова со стервенением затрясти металлические прутья решетки. «Караул! Топнем! Выпущай нас наверх! В Бога мать спасите!» Стронский, призывая к тишине, поднял над головой обе руки, замахал ими. От этого ли жеста? От неожиданной или широкой улыбки на лице офицера первые ряды каторжников постепенно смолкли и, призывая к тишине, даже принялись пихать локтями соседей и прикрикивать на напиравших сзади товарищей. Когда шум смолк настолько, что можно было говорить, Стронский опустил руки. «Успокойтесь, господа!» — зычно крикнул он. «Оснований для паники нет. У нас небольшая неприятность с машиной». С пароходом же все в порядке, потери плавучести нет. Так что не надо шуметь, господа. А по что гудят все время? Темнотища какая-то от Зачем телеатр вертеть перестали? Стронский снова поднял руки. Успокойтесь, повторил он. В машинном отделении, повторяю, произошла небольшая авария. Беда не великая, но весьма досадна. К сожалению, машину пришлось на время ремонта остановить а без силовой установки вентиляция не работает. К тому же наш пароход, как назло, очутился в полосе мертвого штиля. Такое в море случается. Ни малейшего ветерка, господа. Потерпите, прошу вас. Господин капитан лично просит вас об этом и намерен сейчас же спуститься сюда. «Стал быть, не топнет пароход-то? Побожись, господин хороший!» К решетке протиснулся совершенно голый каторжник, прикрытый лишь бородой, на да густой порослью на груди и ногах. Стронский снял фуражку и с готовностью перекрестился. Арестанты успокоенно загомонили, но теперь уже гораздо тише. Напорно-решетчатые на стены коридора ослаб, однако толпа не отступала. — Сумнительно все же! — закричал другой каторжник. — День на дворе, а тут темень египетская. По что так? Знамение Божие должно, ли как? Стронский начал было рассказывать про бури, которые поднимают над пустыней огромные массы песка, про ветер, разносящий эти песчаные тучи на сотни и тысячи верст вокруг. Но тут рядом с ним появился капитан Кази. Он в полголоса спросил что-то у замолчавшего Стронского. Тот кивнул, и капитан выступил вперед, откашлялся. «Господа арестанты, прошу внимания!» Как вам уже сказал мой старший помощник, в машинном отделении произошла досадная поломка. Ремонт осложнен тем, что на месте аварии очень высокая температура. Вокруг раскаленные трубы и детали. Сильный свист, слышите? Это в машинном отделении сбрасывают лишний пар, а место аварии охлаждается забортной водой. Как только температура там снизится и даст возможность работать, аварийная вахта тут же приступит к починке механизма. Придется потерпеть, господа. Уверяю вас, что наверху на палубе почти такая же духота, как и здесь. А матросам аварийной вахты несколько часов предстоит работать в истинно адских условиях. Им придется гораздо тяжелее, чем вам, подумайте об этом, господа. Я, капитан этого судна, недавно оказал вам доверие, распорядившись снять с вас кандалы. Надеюсь, что вы не заставите меня пожалеть об этом решении. Что все вы с пониманием отнесетесь к нашей общей беде? Капитан помолчал, оглядываясь в заросшие угрюмые лица вокруг, и продолжил. «Не хочу скрывать от вас, господа, что жара и духота в аристанском трюме скоро повысятся. Вас тут шесть сотен душ, да и огонь в пароходной топке, несмотря на остановленную машину, гасить никак невозможно. Потерпите, голубчики. Кому станет совсем плохо, тех доктор распорядится вынести наверх под бранспойт. Но всех вас вывести наверх никак невозможно. Поймите, господа, что, оказавшись на верхней палубе, вы создадите помехи экипажу в устранении аварии. Если есть желающие встать на помпы и качать воду, извольте. Шестерых охотников помоложе и покрепче выберет мой помощник, господин Стронский. Сейчас сюда спустятся доктор и корабельный священник. Они помогут вам перенести тяготы этого нежданного испытания. Если вы дадите честное слово не своевольничать, «Я распоряжусь отпереть двери ваших отделений, чтобы доктор, священник и господин Стронский могли беспрепятственно оказывать вам помощь. Да и вам посвободнее будет». «Ну как?» Арестанты одобрительно загомонили. «Благодарствуем, господин капитан. Не сомневайтесь. Беспорядков не допустим. Люди ж все-таки. не бараны, чай неразумные». «Вот и славно, господа» кивнул Кази, делая знак караульному передать ему ключи, а самому ему покинуть трюм. «И последнее, господа арестанты!» — голос капитана посуровил. «Мне очень не хочется этого говорить, а тем паче делать, но... Если вы не сдержите своего слова и попытаетесь покинуть трюм, я прикажу задраить верхний люк. И тогда спаси, Господи, ваши души!» Кази перекрестился, круто повернулся и, отдав ключи Стронскому, исчез на трапе. Стронский, позвенев ключами, несколько помедлил перед ближайшей дверью. Арестанты подались назад. «Не сомневайся, господин хороший!» — выкрикнул кто-то. «Ежели к нам с доверием, не сомневайся и не опасайся! Пальцем никто не тронет, вот тебе крест!» Покраснев, Стронский быстро отпер оба замка и распорядился. Бачки с питьевой водой вынесите сюда, в коридор. Воду на пол выливать категорически не рекомендую. Легче дышать не станет, уверяю вас. Воду сейчас заменят свежей, правда, боюсь, она будет не намного прохладнее».